Глава восьмая. Жутко хотелось пить. Тина приходила в сознание с трудом. Голова гудела, тело горело в огне. Облизав губы, она открыла глаза, всматриваясь в богатую обстановку спальни, мужской спальне. Тут всё было пропитано им, оборотнем, опасным и безжалостным. Его обжигающая аура воздействовала на неё. Осторожно присев, Тина посмотрела по сторонам. Просторное и богатое, минимум лишних вещей, подняться оказалось тяжело, но она смогла. Ей хотелось вдохнуть свежего воздуха, она нуждалась в этом. Приблизившись к окну, Девер открыла ставни и вдохнула свежего воздуха. Он был жизненно необходим, чтобы не задохнуться. Тина повисла всем телом на подоконнике и, когда хотела подняться, вздрогнула от мужского голоса. Решила спрыгнуть? Позади её двери стоял он. Обертень. Хозяин дома оборачиваться не хотелось, но прятаться девушка не собиралась. Дина медленно обернулась, вглядываясь в шикарную фигуру обольстительного мужчины. Высокий, с голубыми глазами, идеальным лицом, наглой челюстью, фотография не передавала даже половины его привлекательности, красивой и при этом смертельно опасной, что бросалось в глаза с первого взгляда. Перед ней стоял гард Даран собственной персоной, а если точнее, её истинная пара по зверю. Сглотнув, Тена как можно увереннее проговорила: "Почему я здесь? Э, где должна быть моя истинная пара? У меня дома, у меня есть пара. Вы не по адресу. Связь триады и Следера это не истинность, всего лишь страсть, безумие, агония". В ней нет ничего искрящегося, чувственного, хрипло говорил он, двигаясь к девушке. Приближение девушка не могла допустить. Тина попробовала призвать триаду, но они не отвечали. Сил не было. Она израсходовала магию триад. Что ж теперь делать? Тем временем мужчина приблизился. Он почти касался девушки, жадно разглядывая с головы до ног. Что скажешь, Тина? Отойдите от меня. Чётко выдала Девер, тут же реагируя, когда мужчина поднял руку, желая притронуться к лицу. Откинула её, продолжая стоять на месте, ядовито прожигая взглядом наглого оборотня. Я не позволяла вам ко мне приближаться, не сказала, а прорычала. Её чертовски раздражал этот мужчина. Я твоя пара, вновь напомнил Даран. Моя пара, Магра Фартур. Если есть возражение или замечание, то к нему мне совсем не интересно. Даже так, неужели никакой реакции нет? спросил он хриплым голосом, излучая мощный поток притяжения, такой сильный, что девушку передёрнуло от этой волны. Давление усиливалось, что озадачивало Девер. Она не понимала. Да, она чувствовала истинную связь по зверю, и она её раздражала, но сейчас Доран воздействовал на неё совсем не истинной связью, чем-то другим. Кто вы? выдохнула Триада, начиная задыхаться. Внезапно ей стало не хватать воздуха. Вы? Предлагаю на ты, раз наши пути сошлись. Не переживай, я не обижу тебя. Моя цель сделать тебя счастливой. Я помогу тебе быть идеальной для меня. Идеальной для него? те назлилась. Ей не нравилось их общение с каждой секундой всё больше. «Обойдусь. Моя жизнь меня устраивает. Работать с Лидером? Расследовать убийства? Не понимаю тебя. Ты можешь...» «Вам и не нужно понимать. Это моя жизнь. Вас в ней нет и не будет. Никогда». Лицо Гарда моментально поменялось. Оно выглядело угрожающим, опасным. «Не стоит меня злить». И меня я решаю, не вы. И свой ответ я сказала: я тебя не отпущу. А я и не собираюсь спрашивать. Ты так думаешь? Хрипло произнёс Дара на следующую секунду тена ощутила боль. Девушка вскрикнула, тут же падая на колени, не понимая источник давления. Он воздействовал на неё с такой силой, что она не могла противиться. У тебя нет выбора, милая. Последняя, что Тина услышала, проваливаясь куда-то в пропасть, теряясь в сером холодном тумане. "Почему мы идём сюда?" с возмущением спросила Даэр, двигаясь следом за Магаровым. "Нам нужно найти Тину". Мужчина среагировал на слова. Он бросил недовольный взгляд на девушку, затем произнёс: "Я этим как раз занимаюсь". Вот её клетка. Следар показал рукой на камеру с левой стороны, открывая дверь, желая проверить «Почему её камера здесь, а наша тут пыточная?» «А вас закрыли в комнате отдыха, где развлекаются», — безразлично заметил Магеров, приседая на корточке, втягивая запах. Но Дайра замялась и сделала шаг назад от камеры, к которой подошёл Грег Гордон. «Я не чувствую ничего». «Почти ничего». Аромат Грега будоражил женское тело, но об этом Дайра не стала говорить». Ещё бы этого мужчину она не замечала, было бы отлично, но нет. Стоило приблизиться, Дайру моментально бросало то в жар, то в холод. Катрина распылила смесь газов, поэтому ты ещё несколько часов не будешь чувствовать. Страдальческий стон привлёк внимание. «Где-то там, чуть дальше». Дайра развернулась и, убрав руки с решётки, поспешила на звуки, пытаясь не упасть. Картинка расплывалась, но она видела — И хотя уже чувствовала себя лучше, но состояние оставляло желать лучшего. Оказавшись у открытой двери клетки, чёрная Следара прошла внутрь. На полу лежала девушка. Осторожно перевернув её, Даэра повела головой, не веря своим глазам. "Они нашли её". Тереза Вай, притронувшись к волчице, спокойно заявила Даэра: "Живая, но вот-вот окоченеет. Нужно согреть её". Вызывается Следара. Всех девушек в медицинский центр. Признёу селфи, осматривая камеру, улавливая запахи, в особенности чёрной триады. Тина была здесь, в этом мужчина не сомневался. Её энергия успокаивала и заставляла нервничать. Он прослеживал в ней страх. Тина почувствовала мужчину, сильного, опасного. Оборецень явился неожиданно для неё. За несколько секунд оглушил девушку и тут же вышел вместе с ней. Похититель применил силу альфы, блокируя запах своего зверя. Кто же он? Я отправил сообщение. Ответил Гордон. Следары в пути. А ты куда собрался? В глазах Даеры появилось беспокойство. Она видела точно, брат что-то задумал. За своей парой. Не переживай, всё будет хорошо. Арт сделал шаг и вдруг остановился. Там, в кухне, за дверью чулана, находится хозяйка в наручниках. Допрос проведу сам. Главное доставить её невредимой в отдел. Понял? Гордон повёл челюсть её. И смотри за ней, Магаров, кивнул в сторону сестры, тут же скривившейся на его требование. Дайра не считала себя слабой. Тем временем Март направился к выходу из камеры, не забывая напомнить Дэрэ не должна пострадать. Не сомневайся, не пострадает, выдал Грек, встречаясь с презрительным взглядом Альфы, обещая ему. И нагнулся к измученной девушке, подхватывая ледяное тело на руки. Браун сделала шаг вперёд, желая помочь другим пленницам, когда услышала приказ: "Ты идёшь со мной". "Нет, мне нужно. Хочешь поменяться с ней местами?" не спросил конкретно, предупредил. На лице Браун появилось удивление. Совсем она не ожидала такой наглости. "Я следар. Открывай мне двери, но будь осторожна". Вариантов следар не оставил, поэтому чёрная следаре ринулась по коридору, двигаясь по центру, внимательно оценивая обстановку. Девушка качала головой, удивляясь тому, как быстро спелись Арт и Грек. А ведь магоров её брат Но нет, он додумался дать все полномочия по защите сестры чужаку. Девушка скривилась и быстро поднялась по лестнице. Стоило оказаться в подвале, Дайра настороженно прищурилась. На крыльце дома притаились следыры. Много. Ждали приказа. Но не это смутило. Запах крови. В том, что кровь принадлежит медведице, Дайра не сомневалась. Следовательно, Катрин Оган раньели или чёрная следара обернулась, всматриваясь в напряжённое лицо мужчины. Гордон тоже учил. Думаешь, она ещё жива? Нет, без сомнения, сообщил Грег и выдвинулся вперёд, желая побеседовать со следарами. Он знал каждого из пребывших. Даже альфа явился, но он был дальше, в машине, не в доме. Значит, вне подозрений. Выходило, что в отделе следаров есть предатель. Убийца. Тот, кто прячется, не желая выдавать козырные карты. Ледяной холод окружал со всех сторон, вызывая дрожь. Тина открыла глаза и нахмурилась. Она не понимала, где находится и как здесь оказалась. Только запах воздействовал дурманящий, терпкий, мужской. Он призывал Что странный аромат притягивал и в то же время раздражал, и ещё тупая боль не давала покоя, отдавая в висках. Как-то приятный голос мужчины завораживал и в то же время настораживал, будто она боялась его или всех. Обернувшись, тена подняла взгляд, встречаясь с бездонными океанами глаз. Мужчина улыбнулся и весело произнёс: "Удивлена?" На тебя так сильно повлияла наша истинная связь? Связь, повторила Тина, ничего не помня, словно всё стёрли, а абсолютно всё из памяти. Как так вышло? Да, я твоя истинная пара, твой мужчина. Появилось желание возразить, спонтанное и невероятно сильное. Тогда я, начала Тина, моя медведица, Тина Дэрр Ты не представляешь, как долго я тебя искал. Годы. И надо же, ты сама меня нашла. Я тебя нашла? Именно, довольно подтвердил он, подмигивая при этом. Ты здесь по делу, работаешь на Следаров. Следаров? вновь переспросила Тина, пробуя слова на вкус. Она знала, о чём речь но не видела себя в должности следара да и нигде это особый отряд полиции оборотней расследующие особо опасные преступления как не пыталась девушка вспомнить ничего не получалось белое пятно в воспоминаниях она понимала что перед ней оборотень что и она тоже но больше ничего а ведь только вопросов появилось в голове кто её родители где училась и что здесь делает? Вижу у тебя множество вопросов, я помогу тебе вспомнить. Мужчина сделал шаг по направлению к ней, когда Тина выставила руку, предупреждая жестом не приближаться. Кто ты такой? Я уже сказала, снисходительно ответила Альфа, сдерживая улыбку. Растерянность девушки его умиляла. Нет, ты ничего не сказала. Хорошо, я напомню, если ты желаешь. Мужчина шикарно улыбнулся и гордо выдал: "Гард Доран, альфа южных земель". Альфа отина облезнула пересохшие губы. "И как мы познакомились?" Альфа. "Ты расследуешь здесь дело?" Мужчина пожал плечами, давая понять, что расследование относится к играм, не больше что-то неважное, но он понимает, какое дело. Тина осторожно встала на ноги, придерживаясь за спинку, боялась рухнуть на пол. "К сожалению, я не знаю. Я нашёл тебя в ужасном состоянии в своём лесу. Ты пришла ко мне". У Тины появился вопрос, но она так и не смогла его задать, уставившись вперёд, забыв как дышать иначе быть не могло. Когда перед тобой ниоткуда появляется светящийся силуэт девушки в красном платье, приглядевшись, Девэр заметила округлой формы, рубцующуюся рану в лобной области с неровными краями и западающим дном, с коричневой сухой корочкой. Пуля ей выстрелили в голову. При таком ранении она не может быть живой. Тогда кто она? Спросила Тена и показала на девушку. Сдержать изумление Обертень даже не пытался. Он поднял бровь и, крутанувшись в указанном направлении, лениво поинтересовался: "Ты про кого?" "Девушка в красном платье с пулевым ранением в албу смотрит прямо на тебя и плачет", заявила Тена, отмечая, как побледнело лицо мужчины. "Что ты этим хочешь сказать?" "Кой как выдавил оборытень, буквально заставляя себя спросить: "Я уже сказала?" Девушка подняла бровь, прищуриваясь при этом. "Кто она?" На мгновение Даран растерялся. Он с дикой яростью вцепился зубами в нижнюю губу, кровососая до крови. Я смотрел в одну точку. Как только справился, беспечно заявил: "Я никого не вижу". "Почему тогда я вижу?" Ты Гарди молчал. Думал, двигая челюстью в разные стороны. Был чем-то недоволен. Наконец-то он всё же пришёл в чувство. Тина, ты следар. Я вижу призраков. Вероятно, изумление мужчины не смог скрыть. Его недовольство так и пылало в голубых глазах. Следаре, Тина пыталась вспомнить что-то внутри подсказывало нечто важное. Только вот что? Она не могла вспомнить. Тряхнув головой, она всё же сказала: "В какой должности я работаю у следаров? Мы не успели познакомиться. Я тебя нашёл в лесу, и теперь мы будем вместе". Но я ведь ни одна не могла быть одной, скорее себе, чем оборотню, бубнила Цина. Где остальные? Не сомневайся, они будут. А пока, ощущая насыщенный запах, усиливающийся с каждой секундой, Тина скривилась. Что? Что происходит? Ничего, милая. Я бы хотел. В виске сдавило, по телу прошла обжигающая волна, чувствуя, что задыхается, Тина прохрипела: "Открой окно". Проигнорировав просьбу Дэвер, мужчина оказался рядом. Он осторожно перехватил девушку за плечи и усадил на кровать. Она позволила. Удивительно, но его жест успокоил. Тина вздохнула и прошептала: "Я как-то неважно себя чувствую. Ты столько пережила, тебе обязательно нужно отдохнуть". "Да, нужно", прошептала уставла Тина, вдруг понимая, что она всё время только спит. Насупившись, девушка обиженно воскликнула: «Я не хочу спать». Захотелось рассмеяться или улыбнуться. Мужчина, к своему удивлению, вёл себя довольно странно, что считал неприемлемым. «Как захочешь. Отдыхай. Я о тебе позабочусь». Улыбка на лице девушки заставила мужчину поражённо всматриваться, наслаждаясь созерцанием. Он прочистил горло и хрипло выдал. «Тина, тебе нужно чаще улыбаться. Тебе идёт». Нежный смех прозвучал до боли приятно, затрагивая в груди мужчины нечто важное. Он довольно улыбнулся, желая вновь что-то сказать, как вдруг услышал мелодию своего телефона. Грозную он поставил на охрану, приставленную к посту на въезде в стаю. Гарт Доран с разочарованием глянул на спину девушки, которую бы мог сейчас обнять, и отступил на шаг. Приняв звонок, мужчина выдал: "Слушай, «У нас гости», — заявил начальник охраны. «Кто?» «Альфа Следаров-де-Стора», — сдавленным голосом выдал Даниэр. Очевидно, разговор с Магаровым не из приятных. Гарт был к этому готов. «Хорошо. Пропусти», — выдал Даран и отключился. Он секунду смотрел на хрупкую фигуру своей пары на постели, а потом накрыл покрывалом и поспешил в гостиную. Он понимал, что разговор будет не из приятных. Но в своей победе Обырытень не сомневался.